Глава 3. Уход за мультиваркой. Уход за мультиваркой дело несложное. Во время работы она практически не загрязняется сама и абсолютно не пачкает окружающие поверхности. Жирные брызги, взбежавшее молоко всё это не про неё. Содержать мультиварку в чистоте очень легко. Это займёт от силы 2 минуты. Вот основные операции. Первое вымыть внутреннюю кастрюльку. Антипригарное покрытие позволяет очистить её при помощи лишь горячей воды и губки. Впрочем, мыть средством для мытья посуды тоже можно. Второе. Протереть влажной губкой внутреннюю поверхность крышки. Если крышка сильно испачкана, можно налить во внутреннюю кастрюльку мультиварки воду и поставить на несколько минут в режим варка на пару. Если при этом вам надо также избавить мультиварку от сильного запаха, например, рыбы, Добавьте в кипящую воду несколько капель лимонного сока. Дайте воде немного покипеть, затем выключите. Позвольте слегка остыть, а потом аккуратно протрите крышку губкой или тряпочкой. Третье. Промыть паровой клапан. Время от времени нужно проверять отверстие в мультиварке, куда вставляется этот клапан. Если клапан или отверстие засорятся, начнут убегать молоко и каши. Четвёртое. Проверить сборник конденсата. Он предназначен для того, чтобы капли воды с внутренней поверхности крышки не стекали на стол при открывании. Если сборник наполнился, снять его, вылить воду и поставить сборник на место. Пятое. При необходимости, если запылилось, например, протереть корпус мультиварки влажной тряпочкой. Лучше всего пользоваться тряпочкой из микрофибры. мягко протирает, хорошо впитывает и не оставляет никаких разводов. Всё. 2 минуты, и ваша мультиварка чиста и вновь готова к работе. Нужно, пожалуй, сказать ещё пару слов о достаточно распространённой проблеме, когда в корпус мультиварки попадает вода. Лучше, конечно, этого не допускать. Но если уж такое случилось, что делать? Прежде всего немедленно выключить прибор из розетки. При этом будьте осторожны, не прикасайтесь ни к самой мультиварке, ни к столу, на котором она стоит. Только после того, как выдернули штепсель из розетки, можно приступать к следующим действиям. Если воды много, аккуратно покрутите и слегка потрясите мультиварку во все стороны. При этом держите её электронным блоком вверх. чтобы вода вылилась, а в электронику не попала. Затем аккуратно обсушите все доступные поверхности бумажными салфетками или полотенцем, чтобы удалить как можно больше влаги. Можно попробовать аккуратно подсушить прибор феном, при этом опять же держите мультиварку электронным блоком вверх, чтобы вода не попала в электронику. После сушки дайте мультиварке постоять и досохнуть ещё как минимум сутки.